Глава сорок вторая. Я поеду с тобой, хоть на обед соли схожу и поболтая от души, заявляю Артёму утром за завтраком. Как бы ему не хотелось забить на работу и проводить все дни в кровати вместе со мной, а клиенты не позволяют. Кое-кто, особенно важные, требуют личных встреч, и Тёмке приходится ездить в офис. А я, если честно, этому даже рада. Нельзя строить отношения только на сексе и в четырех стенах без контакта с другими людьми. Мы же не на острове в океане живем. А так, пока он уезжал в офис, я и в квартиру ездила забрать вещи, которые в поездке были не нужны, и с родителями повидалась и бабулю навещала два раза. Она сейчас лежит в платном отделении под пристальным надзором медперсонала и в прекрасной компании свежниц. У них там вообще не больница, а скорее какой-то профилакторий. Бабуле нравится, я по глазам вижу. Были бы деньги, она бы вообще попросилась туда жить. Там есть такие постояльцы. Но моя роднуля находится в здравом уме, поэтому ничего не просит и наслаждается общениям, пока есть возможность. Ни ей, ни родителям я ничего про нас с Темкой пока не рассказывала и даже не представляю, как расскажу. А сделать это придется в ближайшее время, Гадаев однозначно заявил, что одну меня в Израиль не отпустит. Поехали, сегодня как раз придут девушки на собеседование. Поможешь Ольге найти себе замену? Соглашается Артём. Мы с ним придумали отличный выход из положения. Оля переходит на мое место, она точно справится, а секретаря в приемную найти проще, чем личную помощницу. В офисе мы сразу расходимся. Артём идёт в переговорную, а я в приемную. Захожу, а там Аншлаг. А моя Оля в образе придирчивой грым засидит за своим столом и изучает анкеты. Тоже на собеседование. Тогда за дверью жди. Видишь, стульев нет свободных больше. Тихонько шипит на меня рыжая девица с явно модельной фигурой. У неё ноги чуть ли не весь проход перекрывают. Такая моему Артёму точно не нужна. Ей стол специальный придётся заказывать, чтобы колени сидеть не мешали. «О, Евангелина Андреевна, только вас и ждём», — сходу решает припахать меня к работе Ольга. «Мне приглашать девушек в ваш кабинет или в кабинет Артёма Борисовича?» Палку перегибает, выставляя меня важной шишкой. На рыжую после этих слов даже смотреть больно. Она бы сейчас с удовольствием отрезала свой болтливый язык, если бы смогла. Удивляюсь, как она сразу не начинает заискиваться, видимо, все же гордости не позволяет. Ну и понимает, что место это уже потеряно. Я улыбаюсь подруге и незаметно подмигиваю. Зайдите сначала в мой кабинет одна, Ольга Владимировна, говорю царственно и толкаю до более родную дверь. Оказывается, я скучала, и кабинетик у меня уютный. Хорошо, что он Оле достанется, а не какой-то неизвестной девицы. Ревновать кабинет — это, конечно, страшная глупость, но я не могу ничего с собой поделать. Я так рада, что ты пришла. Оля закрывает двери и целует меня в щеку. Понятия не имею, кого из них выбрать. Они мне все не нравятся. Я тоже целую подругу в щеку и полностью разделяю ее чувства. Из того, что я там видела, выбирать некого. Я вообще не понимаю, зачем гадаю его секретарей и личная помощница. «Понятно, когда ею была я. Это он так яйца ко мне подкатывал. А сейчас зачем?» «Вопрос риторический». Ольга понятливо смеётся, и я вместе с ней. Подруга понимает, что я имею в виду. Мы с ней уже говорили по телефону на тему наших с Гадаевым сложных взаимоотношений. «Знаешь, Ева, что я думаю? А давай-ка мы их всех забракуем, а возьмём твоему Тёме не секретаршу, а секретаря. Уверена, из мужиков нам выбрать будет намного проще». Оля ухмыляется. Она рассталась со своим парнем и сейчас проходит период все мужики козлы, которые годятся только для использования. Но идея ее не нравится. Гениальная, я бы сказала, идея пришла в голову моей подруге. Отличный план. Где мы искать его будем? Идея мне очень нравится. Если наймем Артема секретаря, мне будет спокойнее. Мужчины в принципе более исполнительные. «Так что от этого решения мы только выиграем». «Так, а ты давай тогда беседуй с девчонками, говори всем с умным видом, что мы перезвоним, а я разошлю приглашение на собеседование мальчикам». «Я видела, когда этих...» Оля кивает в сторону приёмной. «Отбрила. Сразу хотела и парней позвать, но не решилась. Вдруг Гадаев разозлится. А теперь скажем боссу, что это твоя идея». «Я смеюсь. Воушлая. Олька моя нигде не пропадёт». Но зато благодаря смене курса в поисках мы быстро освобождаем приемную от девицы и уходим на обед. Я отправляю теме сообщение и увожу Ольгу в ресторанчик напротив офиса. Нам нужно много чего обсудить: ее разрыв, и мой уход с работы, и вообще все последние новости. Но как только мы сделав заказ, остаемся за столиком одни. Подруга спрашивает: "Слушай". «А зачем Артём Борисович этот фальшивый гипс носит? Он куда-то вляпался, а теперь отмазывается?» Я в недоумении хлопаю глазами. О чём она говорит? С чего взяла, что гипс фальшивый? Но внутренний голос подсказывает, что подруга не просто ляпнула ерунду, а наверняка опять куда-то не вовремя вломилась и увидела то, что видеть была не должна.